Глава 15. На следующий год, одним мартовским утром, на склад компании Мебель и промышленные товары Биашара приехал на велосипеде полицейский. Накрапывал лёгкий дождь, на униформе цвета хаки расплывались еле заметные пятна. Был самый конец вули сезона коротких дождей. Полицейский был среднего роста, с худощавым кротким лицом, Левый глаз нервно подёргивался. Он оставил велосипед под козырьком крыльца и вошёл в кабинет Нассора Биашары. "Салам алейкум", вежливо произнёс он. "Ва алейкум салам", ответил Нассор Биашара, откинулся на спинку стула, поднял очки на лоб и с подозрением уставился на пришедшего. Визит полицейского ничего хорошего не сулил. Хамза, Оскари, здесь? спросил полицейский голосом столь же кротким, как его облик. Хамза здесь есть, но его зовут не Оскари, сказал Нассор Биашара. Он был Оскари давным-давно. Что вам от него нужно? Должно быть, это он. Где он? Что вам от него нужно? повторил Нассор Биашара. Бвана мкубва. Мне надо работать. Вам тоже. Я не хочу отнимать у вас время. Его ждут в отделении. Я должен отвезти его туда, вежливо, даже с улыбкой, пояснил полицейский. Ква хисани яко, пожалуйста, вызовите его. Нассор Биашарф встал, провёл полицейского в мастерскую, и тот сообщил Хамзе, что он должен пройти с ним в отделение. Что он сделал? спросил Насор Биашара, но полицейский, не отвечая, вытянул левую руку и указал Хамзе на дверь. В чём дело? спросил Хамза. Меня это не касается. Пройдёмте. Наверняка вы скоро сами всё узнаете, сказал полицейский. Нельзя же вот так прийти, арестовать человека и даже не сказать ему за что, возразил Насор Биашара. Вана. Мне надо работать. Я пришёл не арестовать его, но арестую, если он не пойдёт добром, пригрозил полицейский и правой рукой потянулся к наручникам на ремне. Камза примирительно поднял руки. Они пошли в отделение, Камза чуть впереди, за ним полицейский с велосипедом. На них косились, но никто ничего не сказал. В отделении другой полицейский записал имя Хамзы в журнал и указал на скамью. Ждите. Хамза гадал, из-за чего его вызвали. Полицейский спросил он ли Хамза Аскари. Значит, это как-то связано с шутструппой. Он никогда не называл себя Аскари. Неужели они его арестуют через столько-то лет? Ходили слухи, что кое-кто из немецких поселенцев остававшихся в стране готовится уезжать а о войне между англией и германией поговаривали всё чаще и немцы боялись что их арестуют как подданных враждебного государства камзе казалось прошёл час на деле наверное меньше наконец его вызвали и отвели по короткому коридору в кабинет за столом сидел полицейский европеец с середеющими волосами с упорщившимися усами и сверкающими глазами. Он был не в полицейском мундире, а в белой рубашке с короткими рукавами, шортах цвета хаки, белых носках и начищенных коричневых ботинках, в униформе британского колониального чиновника. За столиком рядом с ним, готовясь записывать, сидел другой полицейский в мундире, но без головного убора. Британский чиновник указал на стул, дождался, пока Хамза усядется, и помолчав спросил: "Ваше имя, Хамза?" произнёс он на свой ахилле скрипучим, угрожающим голосом. Казалось, он цедит слова краешком губ. Глаза его весело блеснули, и он повторил вопрос уже мягче. "Хамза?" Хамзе показалось, он узнал этот тон. Подобную сдержанную угрозу он часто слышал в голосе немецких офицеров. С британскими чиновниками ему сталкиваться не доводилось. Этот полицейский был первым, кого он встретил в городе. "Да, я Хамза", ответил он. "Хамза. Вы умеете читать?" спросил британский чиновник прежним скрипучим голосом. Да, удивлённо произнёс Хамза. По-немецки, уточнил британский чиновник. Хамза кивнул. Кого вы знаете в Германии? спросил британский чиновник. Никого не знаю, ответил Хамза и не успев договорить, вспомнил о Фрау. Полицейский показал ему конверт. Тот был открыт. Это прислали Хамзе Аскари. на абонементный почтовый ящик фирмы Мебель и промышленные товары Биошара. Это вы? Она ответила. Он встал, потянулся за письмом. Полицейский в униформе тоже встал. "Сядьте", строго произнёс британский чиновник, переводя взгляд с одного на другого. "Это моё письмо", хам занесил. "Сядьте". Уже мягче повторил чиновник, дожидаясь, пока хам засядет. Откуда вы знаете эту женщину? Он назвал её имя. Да, она ответила. Я работал у неё много лет назад, пояснил хамза, и чиновник кивнул. Нет ничего необычного в том, что местный работал у европейца. Чиновник достал письмо и молча его прочитал. Это моё письмо. Почему вы не отдаёте его мне? громко спросил Хамза. Из соображений безопасности. И не смеете повышать на меня голос. Иначе не увидите ваше письмо никогда. бегло ответил чиновник по-немецки. Почему почтенная немка пишет вам? И как так получилось, что такой как вы Может, прочесть письмо, написанное столь изысканным языком? Давно вы с ней переписываетесь? Я за всю свою жизнь ни от кого не получал письма, ответил Хамзана Суахили, догадавшись, почему полицейский заинтересовался его письмом. Мы много лет ждали известия о моём брате. Он был в Аскаре. Я немного знаю немецкий и в конце концов написал фрау, попросил помочь. и смело упоминается его имя. Чиновник протянул ему письмо, Хамза встал и взял его. Скажите мне, о чём там говорится, приказал чиновник. Хамза прочитал письмо про себя, потом перечитал. Письмо было длинное, две страницы. Он не спешил, притворялся, будто с трудом разбирает слова. Тут говорится, что он жив и в Германии. сказал Хамза. Альхамдулиллах. Ей удалось это выяснить. Кто-то помог Фрау найти его имя. Оно дважды упоминалось в канцелярии, занимавшейся документами Оскара, в 1929 году, когда он подал прошение о пенсии, и в 1934, когда подал прошение о медали. Значит, он жив. Альхамдулиллах. Но больше ей ничего не известно. Она пишет, что наведёт справки. Невероятно. Она пишет: "Моё письмо шло долго, потому что они переехали, но всё же дошло". А потом ей пришлось обратиться в Достаточно, прервал его, лепет британский чиновник. Я читал письмо. Что там за история с книгой Гейне? Вы читали эту книгу? О нет. Мадам дала её мне, ответил Хамза, наверное, в шутку. Она знала, что это для меня слишком сложно, и я давным-давно потерял эту книгу. Британский чиновник, обдумав его слова, решил не допытываться о большем. В настоящее время отношения с Германией напряжённые. И если вы продолжите переписку с теми, кто там живёт, Мы начнём расследование и, возможно, заберём ваши письма. Для вас это чревато последствиями. Не забывайте, отныне мы будем наблюдать за вами и за этим адресом. Вы можете идти. Хамза сунул письмо в карман и отправился на склад, предвкушая, как сообщит офие новость. На складе его обступили сослуживцы. Он объяснил, что британский чиновник расспрашивал его о службе в шутструппе. А в письме Хамза хотел первый сообщить о фие. Должно быть, проверяют бывших оскари, сказал он, чтобы завербовать в полк королевских стрелков. Я им сказал, что был ранен, тем и мы кончали с дела. Ему не терпелось пойти домой обедать. Халифа уже не работал на складе. По утрам он сидел дома или в кафе, обсуждал новости дня, потом отправлялся на рынок купить фрукты и овощи, какие просила Афия. Она по утрам работала в роддоме. Когда она пришла домой готовить обед, Ильяс уже вернулся из школы. Ели обычно в 2 часа. Хамза дождался окончания обеда, с молчаливым удовольствием съел рыбу и матоке, вымыл руки и попросил внимания. «Что случилось?» — Афия улыбнулась. «Я так и знал, а ты что-то задумал». Хамза достал конверт из кармана рубашки, и они сразу догадались, в чем дело. Никто из них никогда не получал писем. Он перевел им с листа. «Дорогой Хамза, ваше письмо стало для нас приятным сюрпризом. Столько времени прошло». Мы часто вспоминаем годы, проведённые в Восточной Африке и в миссии. Рада слышать, что у вас всё благополучно, что вы теперь плотник и семейный человек. Ваше письмо искало нас долго, потому что мы больше не живём в Берлине, переехали в Вёртсбург, и нам его переслали. Мы очень расстроились, узнав о вашем шурине, и сразу же навели справки. Большая удача что наш друг работает в Министерстве иностранных дел в Берлине. Он нашёл в документах Шутструппы, которые хранятся у них в канцелярии, два упоминания об Ильясе Хассане. Значит, ваш родственник здесь, в Германии. Имя обычное. Наверное, во всей Шутструппе был один единственный Ильяс Хассан. В первый раз его имя упоминается в 1929 году. когда он подал прошение о пенсии, а во второй раз в 1934-м, когда он подал прошение о медали за восточно-африканскую кампанию. Оба прошения он подавал в Гамбурге. Скорее всего, он живет там. Там живет много иностранцев. Они работают на кораблях. Быть может, и он тоже. В пенсии ему отказали, потому что у него не было документов об увольнении со службы. И медаль не дали. Её давали только немцам, не Оскари. Последние годы выдались трудными для Германии. Скорее всего, вашему шурину, как иностранцу, пришлось нелегко. Но теперь вы по крайней мере знаете, что он жив. Нашему другу не удалось выяснить, когда он приехал в Германию и где был до того, Но полагаю, есть и другие сведения. Мы наведём справки, и если что-то узнаем, непременно вам сообщим. А когда отправим его, дадим ему ваш адрес. Будет замечательно, если вы найдёте друг друга. Кстати, когда из миссии переслали нашу корреспонденцию, там было письмо от обер-лейтенанта, вашего бывшего командира, который и доставил вас к нам. Он написал нам в 1920 году, после возвращения на родину, в Германию. Мы уже и сами вернулись. Если не ошибаюсь, сперва его взяли под стражу в Дар-э-С-Саламе, потом в Александрии. Он спрашивал о вас. Я ответила, вы совершенно поправились, замечательно освоили немецкий, учение продвигалось семимильными шагами и зачитывались Шиллером. Астар передаёт вам привет и спрашивает, читаете ли вы Гейны. Таким он запомнил вас, не человеком, которому он спас ногу, а может и жизнь. А Оскари, который притворялся, будто читает его Гейны. Так книга, которую я отдала вам, принадлежала ему. Мы желаем всего самого лучшего вам и вашей семье. Больше писем не приходило. Хамза ответил, поблагодарил фrau, но, скорее всего, письмо не покинуло пределов страны. Если же покинуло, и она в ответ сообщила ему новости, скорее всего, её письмо не прошло мимо бдительного полицейского. В сентябре того года Великобритания объявила войну Германии, и почтовое сообщение между двумя государствами прекратилось. Городок их находился очень далеко от этой войны. Некоторое время они узнавали о ней из новостей, хотя полк королевских стрелков проходил через стангу, направляясь сражаться с итальянцами в Ибесии. Халифа войну не пережил. Он тихо скончался ночью в 1942 году в возрасте 68 лет. Тело его на похоронных носилках перенесли в мечеть, где он не бывал десятки лет. Наследство после него никакого не осталось, лишь кучка тряпья да стопка старых газет. В 1940 году Илья закончил среднюю школу, продолжать учёбу в городе было негде, да и того, по мнению многих, за глаза С таким образованием можно выучиться на чиновника в каком-нибудь министерстве – здравоохранение, сельского хозяйства, таможенной службы. В декабре 1942 года, вскоре после смерти халифы, через несколько месяцев после поражения итальянцев в Абиссинии, Ильяс записался в полк королевских стрелков. Ему шел девятнадцатый год. Он больше года поговаривал о том, что хочет пойти служить, но халифа бурно противился, и Ильяас не смел ослушаться. "Это не твоё дело", говорил он Ильяасу. "Разве не довольно того, что твой отец и дядя так глупо рисковали жизнью ради этих числавных кровапиц?" После смерти халифы Ильяас измучил родителей просьбами. Британские власти обещали после войны отправить ветеранов полка учиться, и Ильяс не устоял перед соблазном. Его послали в Кению, в Гил-Гил. Город находился на Высокогорье, там Ильяс прошел подготовку, после чего его перевели в гарнизон в Дар-Эс-Салам, где он и прослужил до конца войны в отряде береговой охраны. «В боях не участвовал», Но многое понял о британцах и их устремлениях. Научился водить мотоцикл, джип и чинить мотор. Играл в футбол, в теннис, рыбачил с подводным ружьём и в ластах. Некоторое время даже курил трубку. В конце войны Ильяс, как было обещано, поехал продолжать образование в Дар-эс-Саламе, стал учителем, устроился там же в школу, снял комнату на улице Кариаку. В те годы распространялись новые антиколониальные настроения, подогреваемые успешной кампанией в Индии, триумфом Нкрумы в Золотом Береге и поражением голландцев в Индонезии. В этом движении активно участвовали студенты, проникшиеся интересом к политике во время обучения в университете и благодаря участию в африканской ассоциации университета Макирера А также в студенческих организациях Англии и Шотландии колонизаторские намерения новой власти тревожили и студентов, и всех, кто об этом знал. Ильяс пока что не принимал участия в этой деятельности, хотя впоследствии оказался втянут в движение. В те годы ему было уже под 30, он занимался спортом, учил школяров Со временем прославился как автор рассказов на Суахиле, их порой публиковали в газетах. В 1950-е колониальные власти организовали новую радиослужбу, в эфир давали новости, музыкальные программы, очерки о достижениях в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Вскоре новостные передачи превратились в тревожные донесения о зверствах мау-мау в Кении, до да такие убедительные, что матери пугали детей: "Не будешь слушаться, отдам тебя повстанцам". В каждый отпуск Ильяс на несколько дней приезжал к Хамзе с Афиёй, кое-где в городке появилось электричество, в том числе в их старом доме. Ильяс с удовольствием прогуливался по улицам, но вскоре начинал скучать. Ему не терпелось вернуться в столицу. Родители обожали слушать его истории о жизни в большом городе, подробно расспрашивали об учительских достижениях и популярности его публикаций в газетах. Афия удивлялась его спортивным успехам, преувеличенно ахала от изумления, Ильясу всё это льстило. Внушала гордость за то, что он преодолел юношескую застенчивость. Он спрашивал, нет ли вестей о дяде Ильясе. Спрашивал всякий раз, не надеясь на ответ. Отец говорил ему, что писал фрау Пастер, но та не ответила. До них понемногу доходили известия о том, что Германию во время войны сильно бомбили, и Хамза боялся, что фрау и Пастер погибли. Хамзе было за 50. Уже не такой проворный, но довольный и благополучный, он по-прежнему управлял мастерской на Сороби Ашары. Тот из обычного дельца превратился в магната и владел множеством разных предприятий: фармацевтическими компаниями, мебельными магазинами, торговал электротоварами, в том числе радиоприёмниками. У Хамзы с Софией тоже было радио. Одна из популярных радиопередач предлагала слушателям присылать свои истории. Помощник режиссёра обратил внимание начальника на очерк Ильяса, и режиссёр попросил его о встрече. Режиссёр, англичанин, оказался добродушным круглолицым великаном с рыжими усами в колониальной униформе: белая рубашка, шорты хаки, белые носки чуть ниже колен, коричневые ботинки. Мускулистые руки и ноги поросли волосом того же медного цвета, что и усы. Меня зовут Баттерворт. Меня сюда откомандировало Министерство сельского хозяйства, сказал он Ильясу. Я ничего не смыслю ни в радио, ни в историях. С тем же успехом меня могли отправить в Национальное управление каналами и якорными стоянками. Но делать нечего, приходится изворачиваться и делать дело. Мне нравится, когда в истории есть мораль. Это я понял. Вот этот очерк о работе школьного учителя отлично нам подойдёт. Не могли бы вы написать похожий о земледелии? Мистер Баттерворт оказался офицером запаса полка королевских стрелков, и когда он узнал, что Илья служил, нашёл способ выразить ему расположение. Так Ильяс получил возможность читать свои рассказы по радио и стал местной знаменитостью. В середине 1950-х мистера Баттерворта отозвали с поста, перевели в Вест-Индию, но к тому времени Ильяс уже освоил новую профессию и делал карьеру. Со временем он стал полноценным участником творческого коллектива Службы радиовещания. работал преимущественно в студии новостей, в свободное время писал рассказы. В середине 1950-х африканский национальный союз Танганьики во главе с Джулиусом Ньерере боролся за независимость. Ньерере некогда окончил школу при миссии и всерьёз подумывал стать католическим священником. но потом превратился в радикального политического деятеля и посвятил себя движению за независимость. К выборам 1958 года уже было очевидно, что британские колониальные власти в замешательстве и сдают позиции. На выборах 1960 года, проходивших под наблюдением колониальных властей, ANST in Yerere получили 98% мест в парламенте, причём не в результате подтасовок продажной избирательной комиссии, а под надзором колониальных чиновников с неодобрением следивших за процессом. Спорить с этим было бессмысленно, и к следующему году британцы ушли. В 1963 году, через 2 года после независимости, Оба его родители дожили до этого момента. Ильяс получил стипендию Федеративной Республики Германия. Ему предстояло год осваивать в Бонне передовые методы радиовещания. Ильясу было 38 лет. Федеративная Республика Германия в обиходе Западная Германия представляла собой федерацию регионов. После войны занятых американцами, британцами и французами, часть Германии, занятая Советским Союзом, стала Германской демократической республикой. ГДР активно занималась коалиционной политикой. Вместе с союзниками из социалистических республик Восточной Европы обучала предоставляла убежище и вооружение участникам освободительных движений из многих частей Африки. ГДР объявила себя поборницей деколонизации. ФРГ выдавала стипендии, дабы не уступать в щедрости ГДР и заручиться поддержкой бедных народов на форумах таких организаций, как ООН. С Ильясом провели собеседование, оценили его навыки и кивнул с удовольствием. дали стипендию. Он ни разу не выезжал за пределы страны, не считая месяцев, проведённых в Гилгиле, где он проходил обучение. И вот уже в зрелые годы с удивлением и любопытством отправился в путешествие. Первые полгода он проходил в Бонне интенсивный курс обучения немецкому языку. Ильясу там очень нравилось. Он посещал все уроки, занимался часами, Каждый день гулял по городу, чтобы посмотреть все, что можно. Заходил в магазины, на выставки, отправлял открытки родителям и друзьям с работы. Жил он в трехэтажном доме, где селили взрослых студентов. Всего там было шесть просторных комнат с общими удобствами на каждом этаже. Общежитие находилось неподалеку от университетского кафетерия. В общем, Ильяс устроился удобно, и все ему нравилось. Должно быть, он унаследовал от отца способности к языкам, потому что немецкий давался ему легко, и учителя хвалили его познания. По завершении первого полугодия он перешёл к предметам, связанным с радиовещанием. В рамках курса ему предстояло поработать над журналистским проектом, проводить расследования и записывать интервью. Ему выделили бюджет и 6 часов консультации с руководителем для технической помощи. Ильяс ещё до приезда знал об этом проекте и уже определился с темой. Он решил установить местонахождение своего дяди Ильяса, переписал адрес фрау Пастер из отцовского томика Гейны и во время занятий немецким начал читать о Вюрцбурге. Так он выяснил Что 16 марта 1945 года город был на 90% разрушен. Сотни британских ланкастеров сбросили на него зажигательные бомбы. Эта атака не преследовала насущных боевых задач и была проведена исключительно для деморализации мирного населения. В университетской библиотеке Ильяс нашёл современную карту восстановленного города, и отыскал на ней улицу с адресом фрау. Он сомневался, что найдет ее, поскольку город практически стерли с лица земли, но оказалось, такая улица есть. Освоив немецкий в достаточной степени, он написал письмо, объяснил, что он сын Аскари Хамзы и хочет передать от отца привет пастору и фрау. В левом верхнем углу конверта Ильяс написал адрес. Через 10 дней письмо вернулось нераспечатанным с пометкой внизу: "Nicht bekannt und diese Adresse adressat не найден". Его руководитель, доктор Кёллер, нахмурился, когда Ильяс принялся рассказывать ему о проекте. Война в Африке полвека назад. Произнёс он: Германии не дают покоя её войны. Доктору Кёллеру перевалило за 40. Высокий блондин вышагивал по коридорам университета с неизменной улыбкой, и его скепсис смутил Ильяса. Но помолчав, он продолжил рассказ, объяснил, что Оскар, которого он пытается разыскать, его дядя. После войны в Восточной Африке он перебрался в Германию. Доктор Кёллер вздёрнул подбородок и еле заметно кивнул. Продолжайте. Ильяс рассказал, как пастор спас ногу, а может и жизнь его отцу, рассказала миссис Килемба и о письме фрау Пастор о дяде. Рассказал доктор Кёллер о письме, которое отправил на Вюрцбургский адрес и что оно вернулось не распечатанным. Доктор Кёллер пожал плечами. Ильяс понял, что это значит. или так ему показалось. Пастор, значит, лютеранин, сказал доктор Кёллер. Найти лютеранского пастора в католическом Вюрцбурге будет не трудно. Как вы намерены продолжать? Я планировал съездить туда и проверить, остались ли записи об этой улице или свидетельства о пасторе или фрау. Чем скорее, тем лучше, произнёс доктор Кёллер с проблеском энтузиазма. Где вы будете искать эти записи? Не знаю, как приеду, уточню, ответил Ильяс. Доктор Кёллер улыбнулся. На вашем месте я начал бы с ратуши. Как вам известно, вы вправе требовать возмещения расходов на дорогу и проживание в поездках, связанных с вашим проектом, но только по завершении поездки. Наши чиновники скрупулёзны в том, что касается средств Да вообще во всём. Германский чиновничий аппарат предмет зависти всего мира. Надеюсь, вам хватит денег. Расходы вам возместят. Проект ваш, и вам решать, как и что делать. Но я хотел бы, чтобы мы встречались раз в неделю и вы давали мне отчёт. Да. Так поезжайте в Вюрцбург и обратитесь в ратушу. Когда-то это был прелестный город. Но после войны я там не бывал. Ильяс на поезде доехал из Бонна во Франкфурт, а оттуда с пересадкой до Вюрцбурга. В ратуше его отправили в бюро записи актов гражданского состояния. Там он выяснил, что улицу, на которой проживал пастор с семьёй, во время войны уничтожили. Пастор, фрау-пастор и их дочь, скорее всего, погибли во время пожара после бомбардировки. Ильяс припомнил, что дочерей у пастора было две. Получается, одна уже не жила с родителями. В документах в бюро обнаружилось только это: имена, адрес и то, что дом их был разрушен. Сотрудница бюро объяснила Ильясу, что если человек, которого он разыскивает, был лютеранским священником, то его следует поискать в лютеранском архиве Баварии в Нюрнберге. Ильяс сообщил о полученных сведениях доктору Кёллеру, и тот посоветовал позвонить в архив, прежде чем ехать туда. И показал ему кассетный диктофон, который компания Philips выпустила несколькими месяцами ранее. "Кафедра купила два диктофона", сказал доктор Кёллер. "Почему бы Ильясу не взять с собой диктофон? Вдруг получится записать беседу с архивариусом". Ильяс позвонил в архив, и еще раз съездил в Баварию, снова через Франкфурт и Вюртсбург. Он и не подозревал, как близко от Нюрнберга оказался в прошлый раз. Архивариус оказался худощавым стариком в темном костюме, который был ему великоват. Старик провел Ильяса в кабинет с длинным столом, на котором лежала стопочка документов. Архивариус с собственными документами уселся на другом конце стола, наверное, чтобы присматривать за Ильясом. Если понадобится помощь, обращайтесь, сказал он. Ильяс прочитал в документах, что после возвращения из Восточной Африки пастора прикрепили к Евангелическо-лютеранской церкви Святого Стефана в Вюрцбурге. В марте 1945 года церковь была разрушена в 1950-х. Ее отстроили заново. Еще пастор преподавал в Вюртсбурдском университете имени Юлиуса и Максимилиана, вел курс протестантской теологии. О деятельности фрау-пастор в документах записи не было. Оба погибли вместе с дочерью во время бомбежки. «Вы не знаете, что сталось со второй дочерью?» спросил Ильяс Архивариуса Руси. Он покачал головой и ничего не ответил. В бумагах нашлась вырезка из газеты или журнала о миссии Килемба, пара абзацев о лечебнице, школе, имя пастора. Фотографии не было, заголовок и дату публикации отрезали. Ильяс спросил архивариуса, не знает ли он, откуда эта вырезка. Старик подошёл к Ильясу, посмотрел на вырезку. скорее всего из колонии Ундхаймт, сказал он, прежнего, до того, как его присвоил Рейхсколониалбунд. Союз в период Третьего Рейха, объединивший все германские колониальные организации. Что это? спросил Ильяс. Архивариус взглянул на него строго, даже презрительно. Такое невежество. Это был союз Гляйхшалтунг движение за реколонизацию. Была кампания за возвращение колоний, отобранных Версалем. Что означает это слово? Гляйхшалтунг, спросил Ильяс. Пожалуйста, я буду очень благодарен вам за помощь. Архивариус Кевнул, наверное, смягчённый вежливостью его просьбы, Так называли действия нацистского правительства по объединению разных организаций под одним управлением. Это значит координация, контроль. Рейхсколониалбунд объединил все сообщества за реколонизацию и передал их под руководство партии. Я ничего не знал о движении за реколонизацию, признался Ильяс. Архивариус пожал плечами. думkopf, болван. Они возродили колонии Онтхаймат издания Времён Империи. Я думаю, эта вырезка ещё из старого журнала. С этими словами архивариус вернулся на место, а Ильяс принялся записывать услышанное и осознал, что забыл включить диктофон. Просить строгого старика повторить рассказ о рейхсколониальном бунде, он побоялся. Уже уходя, Ильяс догадался спросить, «А вы были в Германской Восточной Африке?» Они стояли у входной двери, архивариус ответил «Да», развернулся и ушел, и Ильяс больше ничего не успел у него спросить. Доктор Келлер тоже удивился, узнав, что Ильяс не слышал о движении за реколонизацию. «Дело было серьезное. Народ затаил недовольство». и национал-социалисты сыграли на этом. Помню я эти марши. Вы записали на диктофон? Ох, как жаль. Вы же делаете радиопередачу. Будет неплохо вставить туда записи чьих-то воспоминаний, хотя бы этого архивариуса. Ну, может, в следующий раз, когда найдете что-то еще». Ильяс выяснил, что архивы Рейхск-Колониалбунда — хранятся в Коблинце, неподалеку от Бонна, в красивом старинном городе в месте слияния Рейна и Мозеля. Он предварительно позвонил, сказал, что хочет взглянуть на архив колонии Ундхаймат, в хранилище его встретила женщина, провела в просторный зал, уставленный стеллажами, и сказала, если понадоблюсь, мой кабинет рядом. В архивах Ильяс обнаружил, что Рейхс Колониалбунт учредили в 1933 году. В 1936 он вошел в состав Национал-социалистической партии. Колони «Ундхаймат» возродили в 1937. Теперь это был скорее фото-журнал. В поисках нужного выпуска Ильяс пересмотрел массу фотографий колониальных ферм и церемоний. Снимки были сделаны до утраты колоний, Но попадались и фотографии мероприятий, организованных Рейхсколониалбундом в рамках кампании за возвращение колоний. На митингах и трибунах члены этой организации были в униформе штурмтруппы и держали особый флаг. В номере за ноябрь 1938 года Ильяс обнаружил зернистый снимок группы людей на сцене, два взрослых немца в униформе у микрофона. Подросток-немец в белой рубашке и чёрных шортах, а за ним, у левого края снимка, африканец в униформе шутструппы. За их спинами флаг Рейхсколониалбунда со свастикой в углу. Подпись к фотографии свидетельствовала, что это торжественное мероприятие Рейхсколониалбунда в Гамбурге, но имён четырёх людей, запечатлённых на снимке, не было. Илья спросил у сотрудницы архива, можно ли найти оригинальный снимок или какие-то сведения о его источнике или о мероприятии на этот раз. Он не забыл включить диктофон. У нас много оригиналов фотографий, но я не помню, где именно они лежат и описаны ли они как полагается. Извиняющимся тоном ответила сотрудница архива. У меня сейчас срочные дела. Но если вы дадите мне несколько дней, я поищу и позвоню вам. Телефон вашей кафедры у меня есть. Через несколько дней он вернулся в Кобленц, и сотрудница архива под запись показала ему фотографии, разложенные в ящике по годам. Они с лёгкостью отыскали оригинал снимка. На обороте была наклейка с именем фотографа и тех, кто изображён на фотографии. должно быть фоторедактор решил исключить их из подписей к публикаций ещё на наклейке было указано что мероприятие митинг в гамбурге после показа фильма о сообществе жителей германской восточной африки африканца в униформе штурппы звали элиас эссен эти глаза этот лоб ильяс попросил сотрудницу архива снять копию с оригинала и отправил матери. Через несколько дней пришёл ответ. Это твой дядя Ильяс. Он жил в Бонне, в двух шагах от государственных учреждений, в том числе и Министерства иностранных дел. Аккредитация студента, который изучает радиовещание и получает стипендию федерального правительства и профессионального журналиста. Открывала ему двери многих чиновничьих кабинетов, и даже если они не могли предоставить ему необходимые сведения, то советовали, где лучше поискать. Он сообщал родителям, как продвигаются поиски, но некоторые его находки были слишком неубедительны, чтобы о них писать. Он ездил во Фрайбург в институт военной истории, в Берлин, в архивы колониального союза, в Берлинский институт восточных языков, встречался с лингвистами, работал с их архивами, посвящёнными языковому обучению полицейских и чиновников, которым предстояло управлять возвращёнными колониями. Часть поисков позволяла объединить уже собранные сведения, часть прояснить подоплёку и контекст. Ильяш встречался с военными историками как профессионалами, так и любителями, и, если собеседник соглашался, включал диктофон. Постепенно он сумел в черне набросать рассказ, который требовалось уточнить и расширить, но для этого нужны были более продолжительные и упорные поиски. Впрочем, для радиопередачи материала уже хватало. Доктор Келлер был доволен полученным результатом и даже полагал, что скверное качество диктофонной записи прибавляет записям эмоциональной силы. Лишь по возвращении домой он подробно рассказал родителям, что же случилось с дядей Ильясом. Вот что он им сообщил. В октябре 1917 года дядю Ильяса ранили в битве при Махиве. Я там был, сказал Хамза. Страшная была битва. Он попал в плен, его держали сперва в Линде атом в момбасе. Значит, он был в одном дне пути отсюда, сказала Афиа. После войны британцы выслали немецких офицеров в Германию, а Скаре же из штурмтруппы отпустили на все четыре стороны. Делайте что хотите. Илья с толком не знал, где и когда отпустили дядю Ильяса. Этого выяснить не удалось. Должно быть это случилось где-то на побережье или вообще за океаном. Не знал он и того, кем работал дядя после освобождения. Некоторое время он был стёрдом или слугой на кораблях. Точно известно, что он работал на немецком корабле и в 1929 году находился в Германии, как они узнали из письма фрау и из того, что Ильяс видел в документах Министерства иностранных дел. В это время он сменил имя на Элиас Эссен, поселился в Гамбурге и зарабатывал на жизнь пением. Его запомнили как Элиаса Эссена, который выступал в дешёвых гамбургских кабаре перед отбросами общества, надев военную форму Аскари, в том числе и тарбуш с окардой имперским орлом. В 1933 году женился на немке, у них родилось трое детей. Ильяс выяснил это, потому что в архиве сохранилось ходатайство его жены с просьбой не выселять их из съемной квартиры. В нем она упоминает об их браке, рождении детей и о том, что муж служил в Шуцтруппе. Еще в архиве обнаружилось поданное им в 1934 году ходатайство о медали за восточно-африканскую кампанию, Но об этом им уже было известно, потому что им сообщила фрау. Однако они не знали, пожалуй, не знала и фрау, что дядя Ильяс участвовал в маршах рейхсколониалбунда, организации в составе нацистской партии. Нацисты хотели вернуть колонии, а дядя Ильяс хотел вернуть немцев. Вот и маршировал с флагом штурмтруппы и распевал со сцены нацистские песни. А каты здесь по нему убивалась, сказал Хамза. Дядя Илья спел и плясал в германских городах и размахивал флагом на маршах за возвращение колоний. Для нацистов лебенсраум, жизненное пространство, означало не только Украину и Польшу. Их мечты распространялись на холмы, равнины и долины у подножия той африканской горы, с заснеженной вершиной. В 1938 году дядя Ильяс жил в Берлине, и, видимо, в то самое время, когда фрау по их просьбе наводила справки, его арестовали за нарушение нацистских расовых законов и осквернение арийки. Не за то, что он женился на немке. Брак был заключен в 1933-м, а расовые законы приняли только в 1935-м, Следовательно, на этот брак они не распространялись. Дядю Ильяса арестовали за то, что в 1938 году он закрутил роман с другой немкой. Таковы правовые нормы. В 1938 он нарушил закон, а в 1933 нет, потому что тогда этот закон ещё не приняли. Дядю Ильяса отправили в Саксенхаузен. Кон слагерь неподалёку от Берлина, и Пауль, его единственный выживший сын, названный в честь генерала, воевавшего в Восточной Африке, добровольно последовал за ним. Судьба жены дяди Ильяса неизвестна. И дядя Ильяс, и Пауль погибли в Саксенхаузине в 1942 году. Причина смерти дяди Ильяса в документах не указана. Но из воспоминаний выжившего заключённого известно, что сына чернокожего певца, по доброй воле отправившегося за отцом в лагерь, застрелили при попытке к бегству. Вот что мы знаем наверняка, сказал Ильяс родителям. Кто-то так любил дядю Ильяса, что отправился на верную смерть в концлагерь лишь бы быть рядом с ним.